«Уполномочил представительство России на мирной конференции в составе князя Львова, Сазонова, Маклакова и Чайковского. Полагаю, что вы не разойдетесь со мной в этом важном вопросе. Я не противоречил». В состав политического совещания должно было войти также по одному представителю Дона и Кубани. Но когда после долгих блужданий